Осколки иногда попадали человеку в лицо, но он не выпускал из костлявых рук ни молота, ни камня. С языка не срывалось ни звука. Человек был такой же ко всему безучастный, как те камни, что он колол. Солнце медленно припекало его плечи, плохо защищенной соломенной шляпой. Собака подползла ближе и вытянулась в тени от ограды. Голова человека была занята одной мыслью, Постоянно одной и той же мыслью. Столько-то кубометров, настолько-то, И тогда на жизни ему и собаке тоже хватит. Но для того, чтобы получить кубометр щебенки, Надо бить молотом, надо долго работать, Не отвлекаться. Только тогда оправдаешь дневное пропитание Человека и собаки. Человек так и работал, Но вдруг он взглянул на дорогу. Он услышал урчание мотора. Приближался закрытый автомобиль. Подняв пыли, он проехал мимо залаявшей собаки и сразу остановился у голубой калитки. Из него вышли небольшого роста упитный господин в сером фланелевом костюме, величественная дама в белом, девочка и молоденькая горничная со свертками в руках. Человек снова взялся за молот. Но тут опять залаяла собака, и, подняв голову, человек увидел около себя девочку. «Осторожно, осколок бы не попал», — сказал он. У нее было такое светлое личико, такая нежная кожа, и сама она была прихорошенькая, в розовом платьице, маленькая, лет восьми, не больше. Собака подошла поближе, обнюхала девочку, та протянула к ней руку. «Жуана!» раздался властный голос, и девочка в припрыжку убежала прочь. Человек работал, как и каждое утро. Все же время от времени он поглядывал на виллу, голубые ставни которые, были открыты. Его отвлекал детский смех, крики. А потом автомобиль приехал опять, остановился, горничный и хозяин вынесли из него чемоданы. Человек смотрел не вставая с кучи щебня. Но собаке не сиделось. Раз даже набравшись нахальства, она вбежала в калитку. Когда солнце стояло высоко в небе, человек отложил молоток, встал, взял корзину, кувшин и примостился на большом камне. Собака подбежала к нему и села. Тоже проголодалась псина. Собака не любила сырые помидоры, которыми с аппетитом закусывал человек. Она ждала, нетерпеливо постукивая хвостом, и в виде задатка получала кусочки хлеба, которые быстро проглатывала, лязгнув зубами. Собака вставала, обнюхивала корзину, трогала ее лапы, Сегодня так же, как и всегда. Человек вынул из бумаги кусочек деревенской колбасы. Красный, жирный, наперченный, настоящее лакомство, что для собаки, что для человека. Собака визгнула, проглотила кусок, еще раза два-три щелкнула зубами, и с ее порцией было покончено. Знаю, знаю, идешь ко мне, пробормотал человек. Собака потерлась его штаны. И за дня в день повторялась та же сцена. Собака настораживала уши с мягкой шерстью внутри, облизывалась, по морде стекала струйка слюны. Человек сдавался не сразу, скорее, из хитрости, не от жадности. «Лови!» – крикнул он, наконец